Прядь тридцатая. От громового удара в дверь дом содрогнулся, и Рагенхельд зажмурилась. Главное — держаться спокойно, не привлекать к себе внимания. «Отворите кто-нибудь!» — крикнула матушка Идис. У двери тут же возникла одна из её молчаливых дочерей. Низко нагнувшись, дверной проём влез Миккельтролль. Тот йотун с бурой кожей, который ловил Рагенхельд, близ Трольборга. Она вообразила, как он застревает своей громоздкой тушей между косяками и фыркнула себе под нос. А потом вслед за первым вошел еще один тролль. Рагенхельд задрожала. Тролль весьма напоминал всю свою породу, широкий и грузноватый, несмотря на молодость, со скошенным лбом, толстым носом и глубокими глазницами. Но угадывалось в его морде нечто знакомое — некие черты, которые Рагенхельд привыкла видеть на человеческом лице. Фьер сказал правду, это Хаки, и он тролль по крови, подменыш. Как же никто раньше не догадался? Подменыши отличаются мерзким нравом, это всегда было про Хаки. И только с Рагнхильд, воодушевленный страстной любовью, он был любезен. Обычно подменыши долго не живут, чаще всего дохнут еще в колыбели, Мало кому из них удается вырасти. Но если мать его Малфред, то он наполовину человек, оттого видно, и оказался более живучим. На горе Рагнхельд. И этот вскрывшийся обман пугал сильнее, чем пугает опасность, явное с самого начала. Рагнхельд вспомнила, как часто разговаривала с Хаке, считая его человеком, и ее пробирала неприятная дрожь. Так бывает, если с опозданием узнаешь, что подвергался немалой опасности. Войдя, отец и сын ищущими взглядами окинули дом, сколько сумели увидеть. "Хозяйка", гаркнул Микельтроль. Не зачем так кричать? Матушка, иди, вдруг появилась перед ним. "Заходи, сосед. Кто это с тобой?" "Это Хаки". Микельтроль с довольным видом похлопал сына по спине. "Мой родной сын". Тот, кого я когда-то подкинул к людям, а теперь он ко мне вернулся. «А того сына, что жил у тебя, ты вернул тем людям?» — невинно спросила матушка Едис, «Чтобы все было по справедливости». «О таком Мальфри ты слышать не хочет, а она всю жизнь на него не надышится. Не понимаю, почему бы ей не полюбить родное свое дитя, раз уж оно теперь с нами». Матушка иди столько покачала головой, понять её можно было как угодно, что она осуждает упрямую Малфрид или сочувствует ей. Бедная Малфрид. Дурное дело она сотворила, убила невинного ребёнка. Ей ещё придётся за это ответить. Она хотела выкупить невесту для Фьора. Теперь он обручён с дочкой Конунга, осталось поймать её. «Но девушки иногда бывают шустрыми, как белки!» захохотал. «Садись за стол!» — пригласила их матушка Идис. Все трое уселись, возле стола возникли три молодые женщины, одинаковые, как горошины, стройные в белых одеждах. Хаки выпучил глаза, разглядывая их. «Кто это?» «Мои дочери». «Они близнецы? Как зовут вот эту?» «Диса». А ту? Тоже Диса. «И третью тоже Диса?» «Ну, конечно, равнодушно, как бы очевидную вещь сказала матушка Эдис. Называй любую из них Дисой, не ошибёшься». «Видно, бедновато у тебя с именами», — опять захохотал Микель тролль Словно не слыша этого разговора, три женщины подавали на стол. По равнодушию, молчанию, неподвижным лицам их можно было принять за глухонемых. Но ещё сильнее в них поражало сходство. Их было невозможно различить. Скоро Хаки пришёл к мысли, что они всё равно, что одна женщина в трёх телах. Никакой разницы и нет. Двигаясь бесшумно, они подавали на стол свежий хлеб, лепёшки, жареное мясо, кашу, сыр и мёд. Всё, что извлекалось из драгоценных сосудов на полке. «Но, матушка Эдис, есть ли какие новости?» — спросил микель вгрызаясь острыми зубами в кусок мяса. «Слышала я на днях о Друмбе, что живет под водопадом. У нее одна единственная корова, и старуха Друмба кормит ее лососем. А неподалеку жили два брата людского рода. Не помню, как их звали. Они тоже были великие охотники ловить лосося, вылавливали его такое множество» что весь берег до самого моря у них был уставлен сушилками. Старухе день ото дня все труднее делалось добыть корма для своей коровы. И вот она думает, так дело не пойдет. На другой день, как пришли братья на ловлю, она высунулась, схватила одного, да и утопила в реке под водопадом. Второй брат испугался и убежал, больше не возвращался. Микельтроль тролль хохотал, а Хаки, оторопев, не сразу сообразил, что старуха-то была не из людей, а из племени водяных. «Я тоже недавно слышал про одного, он жил в пещере», — подхватил Микельтроль. тролль «У него там была устроена лежанка под самым верхом, и вот однажды лежит он». «Но постой!» Микельтроль Миккель-тролль вдруг сам себя прервал и проследил за уходящей вглубь дома Дисой. «Мы же к тебе не сплетничать пришли, матушка Эдис!» «Вот как?» — удивилась хозяйка. «А для чего же?» «Нам нужна девушка», — Микель Труль нахмурился. «Какая-то из них матушка Эдис показала на у очага Дис. Если приглядеться, их там было уже не три, а пять или более. Малфред одна не справляется с хозяйством? «Нам нужна наша девушка». «Рагенхельд, дочь Сигурда Оленя. Я знаю, она у тебя. Ей было больше некуда пойти. Только ты могла так хорошо ее спрятать». «Я спрятала девушку?» удивилась матушка Идис. «Если ты так думаешь, то поищи. Ищите, где хотите». Не смущаясь, троллям смущаться несвойственно, отец и сын принялись искать. Матушка Идис тем временем села к очагу, и взялась за пряжу, будто эта суета ее не касается. Микель, тролли, хаки обошли дом, заглянули за лавки, пошарили в углах. Это далось им нелегко. Дом на вид был вроде невелик, но никак не кончался. Оба гости не растерялись в дальних закоулках и принимались звать на помощь. Тогда появлялась молчаливая Одисса и знаком предлагала идти за ней. То и дело гости наталкивались на какую-то из молчаливых дев, им мерещилось, что это и есть Рагнхильд. С торжествующим криком они хватали ее за руку или за платье, вглядывались в лицо и с разочарованием отпускали, узнав те же застывшие черты. Они искали даже под лавками. Однажды Рагнхильд увидела морду хаки на расстоянии вытянутой руки, и тот внимательно ее разглядывал. Ее потянуло отвернуться как от страха, так и отвращения, но она сдержалась и только сузила глаза, выражая презрение. Хаки убрался, не пытаясь ее тронуть. «Не хотите ли еще подкрепиться?» «Не без ехидства?» — спросила матушка Идис, когда оба гостя, усталые и раздосадованные, выбрались, наконец, к очагу и уселись отдохнуть. «Нет уж, мы пойдем», — уныло ответил Миккель-тролль. «Чую, она где-то здесь. Ну уж очень хорошо ты её спрятала». «Видать, Малфрид заждалась вас», — также ехидно ответила матушка Идис. Когда Микель тролль с сыном добрались до своего жилища, Малфрид, видя, что они по-прежнему вдвоём, встретила их ледяной ухмылкой. «Вижу, не сладилось ваше сватовство. Что, старуха не пустила вас в дом?» «В дом-то пустила!» — Миккель-тролль уселся на скамью, затрещавшую под его весом, и утомлённо вздохнул. «Мы обыскали его весь, девушки там нет. Больше ей быть негде. Рассказывай, что вы видели в доме?» «Саму старуху, десяток её дочерей Диз, всякую утварь, серебряные чаши, да ещё белая кошка сидела под лавкой у двери». Малфрид расхохоталась. «Эх вы, каменные головы! Так и была ваша Рагнхельд. Вам надо было взять ее и принести сюда. Здесь она обрела бы свой истинный облик». «Как же мы не догадались!» Хаки подскочил. «Я же ее видел!» «А еще говорят, две головы лучше, чем одна!» Насмешливо сказала Малфрид. Хаки вспомнил кое-что и содрогнулся.